Неделю спустя Эми действительно получила свою награду, но бедняжке Джо было тяжело разделить ее радость. Пришло письмо от тети Кэрол, и когда миссис Марч его прочла, ее лицо так озарилось, что Джо и Бет, которые были рядом с ней, спросили, что это за радостные вести. «Тетя Кэрол в следующем месяце уезжает за границу и хочет, чтобы я поехала с ней!» — перебила ее Джо скакивая с кресла в безудержном восторге. Нет, дорогая, не ты, а Эми. О, мама, она слишком молода. Сначала моя очередь. Я так давно этого хотела. Это принесло бы мне столько пользы и было бы так великолепно. Поехать должна я. Боюсь, это невозможно, Джо. Тетя однозначно пишет об Эми. И не нам ей диктовать, что делать, если она предлагает такое одолжение. Так всегда. «Все самое интересное, Эми. Вся работа мне!» «Это несправедливо!» «Ой, это несправедливо!» С чувством воскликнула Джо. «Боюсь, отчасти это твоя вина, дорогая. Когда тетя говорила со мной на днях, она сожалела о твоих грубых манерах и слишком независимом нраве. И вот она пишет, как будто цитируя что-то, что ты говорила, «Сначала я планировала взять с собой Джо, но...» Так как услуги ее тяготят, и она ненавидит французский, я думаю, что не рискну ее пригласить. Эми более покладиста, станет хорошей компаньонкой для Фло и с благодарностью извлечет всю ту пользу, которую может принести ей эта поездка. — О, мой язык! Мой отвратительный язык! Почему я не могу научиться держать его за зубами? — простонала Джо, вспоминая слова, сгубившие ее надежды услышав объяснение процитированных фраз миссис марч с грустью сказала я бы хотела чтобы ты поехала но на этот раз надежды на это нет так что постарайся перенести это с радостью и не омрачай удовольствие эми упреками или сожалениями я постараюсь сказала джо часто моргая опустившись на колени чтобы поднять опрокинутую на радостях корзину я возьму пример с нее И постараюсь не только казаться довольной, но и быть такой. И не завидовать ни минуте ее счастья. Но это будет нелегко, потому что это ужасное разочарование. И несколько очень тонких слезинок из глаз Джо скатились на маленькую пухлую подушечку для булавок в ее руках. — Черт, дорогая, я очень эгоистична, но я не смогу обойтись без тебя. И я рада, что ты пока не уезжаешь, — прошептала Бет, обнимая сестру корзинку и все остальное так крепко и с таким любящим лицом, что Джо почувствовала себя утешенной, несмотря на острое сожаление, из-за которого ей захотелось надрать себе уши и кинуться смиренно умолять тетю Кэрол обременить ее этим одолжением и убедиться, с какой благодарностью она будет нести это бремя. К тому времени, как вошла Эми, Джо смогла принять участие в семейном ликовании, возможно, не так сердечно, как обычно, но без сожалений по поводу успеха Эми. Сама же юная леди восприняла это известие как великую радость. Ходила в некотором торжественном восторге и в тот же вечер начала отбирать свои краски и упаковывать карандаши, оставляя такие мелочи, как одежда, деньги и паспорт тем членам семьи, кто менее чем она был поглощен творческими мечтами. Для меня это не просто увеселительная поездка, девочки. — сказала она с чувством, соскребая старую краску со своей лучшей палитры. — Это определит мое будущее, потому что если у меня есть какой-то талант, в Риме он проявится, и я сделаю что-нибудь, чтобы это доказать. — А что, если его нет? — спросила Джо, не отрывая покрасневших глаз от шитья новых воротничков, которые должны были быть переданы Эми. Тогда я вернусь домой? — и буду преподавать рисование, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Ответила соискательница Славы с философской невозмутимостью. Но, представив такую перспективу, она скорчила гримасу отвращения и принялась скрести ножом свою палитру с таким видом, будто она готова пойти на все решительные действия, прежде чем отказаться от своих надежд. «Нет, ты этого не сделаешь. Ты ненавидишь тяжелую работу» и выйдешь замуж за какого-нибудь богатого мужчину. Вернешься домой, и будешь наслаждаться роскошью всю оставшуюся жизнь», — сказала Джо. «Твои предсказания иногда сбываются, но я не уверена, что это случится. Конечно, я бы хотела этого, потому что если я сама не смогу стать художницей, я хотела бы иметь возможность помогать тем, у кого это получается», — сказала Эмми, улыбаясь как будто «Амплуа Леди Баунтифул» подошло бы ей больше, чем роль бедной учительницы рисования. Примечание. Леди Баунтифул. Персонаж пьесы Джорджа Фаркера. 1678-1707. Дама, занимающаяся благотворительностью. «Хм», — сказала Джо со вздохом. «Если ты этого хочешь, ты это получишь, потому что твои желания всегда исполняются, а мои — никогда». «А ты бы хотела поехать?» — спросила Эми задумчиво похлопывая себя по носу ножом. «Конечно!» «Хорошо. Через год или два я пришлю тебе приглашение, и мы жадно набросимся на форум в поисках реликвий и осуществим все планы, которые строились только раз». «Благодарю. Я напомню тебе об этом обещании, когда наступит этот счастливый день, если он когда-нибудь наступит», ответила Джо, принимая неопределенное, но великолепное предложение Эмми, Со всей возможной благодарностью. На сборы было не так много времени, и пока Эми не уехала, в доме царил переполох. Джо держалась очень хорошо, до последнего взмаха исчезающей вдали голубой ленты, после чего она удалилась в свое убежище на чердаке и плакала до тех пор, пока не обессилила. Эми тоже стойко держалась до самого отплытия теплохода. Затем, как раз в тот момент, когда собирались убрать трап, ей внезапно открылось, что скоро целый океан будет разделять ее и тех, кто любил ее больше всего на свете. И она крепко обняла Лори, последнего из провожающих, и сказала, всхлипнув, «О, позаботься о них ради меня, и если что-нибудь случится...» «Я позабочусь, дорогая, позабочусь, и если что-нибудь произойдет, «Я приеду и утешу тебя», — прошептал Лори, не смея и помыслить о том, что ему придется сдержать свое слово. Итак, Эмми отбыла, чтобы обрести старый свет, который всегда нов и прекрасен для юных глаз, в то время как ее отец и друг наблюдали за ней с берега, горячо надеясь, что ничего, кроме счастливой судьбы, не постигнет простодушную девушку, махавшую им рукой, пока они ничего уже не могли разглядеть, кроме ослепительного блеска, летнего солнца на морских волнах. Глава восьмая. Наш иностранный корреспондент. Лондон. Мои дорогие, а вот и я. Сижу сейчас в номере отеля Бат у окна, выходящего на площадь Пикадилли. Это не самая фешенебельная гостиница, Но дядя останавливался здесь много лет назад и ни за что не хочет ехать ни в какую другую. Однако мы и не собираемся задерживаться здесь надолго, так что это не имеет большого значения. Ой, я просто не могу выразить, как мне все здесь нравится. Я никогда не смогу этого сделать, поэтому я лучше буду присылать вам отрывки из своего блокнота. Ведь с самого начала путешествия я ничего не писала кроме эскизов и этих небрежных каракулей. Я черкнула вам строчку из Галифакса, когда мне было совсем плохо. Но после этого я прекрасно себя чувствовала, меня редко укачивало. я целыми днями гуляла по палубе в окружении множества приятных людей, которые меня развлекали. Все были очень добры ко мне, особенно офицеры. Не смейся, Джо, джентльмены действительно очень нужны на борту корабля. Они могут поддержать или поухаживать, и поскольку им больше нечем заняться, вполне гуманно сделать их полезными, иначе, боюсь, они могут докуриться до смерти. Тетушку и Фло всю дорогу укачивала, и им хотелось, чтобы их оставили в покое. Поэтому, когда я сделала для них все возможное, я пошла веселиться. Какие это были прогулки по палубе! Какие закаты! Какой великолепный воздух и волны! Это было почти так же захватывающе, как быстрая езда верхом на лошади, когда мы так величественно мчались вперед. Я бы хотела, чтобы ко мне присоединилась Бет. Для нее это было бы так полезно. Что касается Джо, она бы забралась на кливер грот Марса, или как там называется эта высокая штука, подружилась бы с механиками, а если бы она покричала в капитанский рупор, Это привело бы ее в полный восторг. Все это было просто божественно. На меня охватила радость при виде побережья Ирландии. И оно показалось мне очень красивым, таким зеленым и залитым солнечным светом, с прелестными домиками тут и там, руинами на некоторых холмах, загородными имениями знатных господ в долинах и оленями, пасущимися в парках. Было раннее утро. Но я не пожалела, что встала ни свет, ни заря, чтобы посмотреть на все это. Потому что в заливе было полно маленьких лодок. Берег был таким живописным, а над головой разовело небо. Я никогда этого не забуду. В Квинстауне нас покинул один из моих новых знакомых, мистер Ленокс. И когда я сказала что-то об озерах Киларни, он вздохнул и пропел, глядя на меня. О, слышали ли вы о Кейт Киарни, чей дом стоит на берегу Киларни? Ее взгляд роковой уносит покой, и беды несет взгляд Кейт Киарни. Примечание Киларни озеро на юго-западе Ирландии. Какой вздор, не правда ли? Мы остановились в Ливерпуле всего на несколько часов. Это грязное шумное место, и я была рада покинуть его. Дядя сбегал в город и купил пару лайковых перчаток, какие-то уродливые массивные ботинки и зонтик. Но первым делом он побрился, оставив только бакенбарды. После этого он все еще тешил себя надеждой, что выглядит как истинный британец. Но стоило ему решить впервые почистить свои новые ботинки, маленький чистильщик обуви понял, что их обладатель американец, и сказал с усмешкой, «Вот, пожалуйста, сэр, я их начистил до блеска по последней моде Янки». Это очень рассмешило дядю. «Ой, я должна рассказать вам, что выкинул этот смешной Ленокс». Он попросил своего друга, мистера Уорда, который плыл с нами дальше, заказать для меня букет. И первое, что я увидела в своем номере, были прекрасные цветы и открытка с надписью «С наилучшими пожеланиями от Роберта Ленокса». Разве это не забавно, девочки? Я люблю путешествовать. Я никогда не доберусь до Лондона, если не потороплюсь. Поездка была похожа на галоп по длинные картинные галереи со множеством прекрасных пейзажей вокруг. Особый восторг у меня вызвали фермерские домики с соломенными крышами, плющом до самых карнизов, решетчатыми окнами и пышными женщинами с румяными детишками у дверей. Даже Скот выглядел там более спокойным, чем наш. Коровы стояли по колено в клевере, а курочки удовлетворенно кудахтали, как будто они никогда не бывают такими нервными, как куры-янки. Таких идеальных цветов я никогда не видела. Трава такая зеленая, небо такое голубое, нивы такие желтые, лес такой темный. Я была в восторге всю дорогу, как и фло. Мы то и дело метались от окна к окну, пытаясь все разглядеть, пока не неслись со скоростью 60 миль в час. Тетя устала и уснула, а дядя читал свой путеводитель и ничему не удивлялся. Вот так мы и ехали. Эмми, которая все подскакивала. «О, это должно быть Кенни Уорт! Вон то серое пятно среди деревьев!» Фло, бросаясь к моему окну. «Как мило! Мы должны как-нибудь ездить туда, правда, папа?» А дядя, спокойно любуясь своими ботинками, «Нет, моя дорогая, если только ты не хочешь выпить пива. Это же пивоварня!» Пауза, затем Фло восклицает. «Боже мой, там веселится, и человек на нее поднимается! Где, где?» — кричит Эмми, уставившись на два высоких столба с перекладиной и несколькими свисающими с нее цепями. «Шахта!» — замечает дядя, подмигивая. «А вон там чудесное стадо и гнят на привале», — говорит Эмми. Посмотрите, папа, разве они не прелестны? Сентиментально добавила Фло. Это гуси, юные леди, отвечает дядя таким тоном, что мы замолкаем, пока Фло с наслаждением не принимается за любовные похождения капитана Кавендиша. И пейзаж остается целиком в моем распоряжении. Примечание. Кавендиш Оде Патриша Си, роман Уильяма Джона Нила, 1812. 1893. Когда мы добрались до Лондона, конечно же, шел дождь, и ничего не было видно, кроме тумана и зонтиков. Мы отдохнули, распаковали вещи и немного прошлись по магазинам в перерывах между ливнями. Я уехала в такой спешке, что не успела собрать свой чемодан. Поэтому тетя Мэри купила мне кое-какие новые вещи: белую шляпку с голубым пером, муслиновое платье в тон и самую красивую накидку, которую можно себе представить. Магазины на Рейджин-стрит просто чудесные. Кажется, что все такое дешевое, красивые ленты всего по шесть пенсов за ярд. Я ими запаслась впрок, но перчатки куплю в Париже. Это звучит как-то элегантно и богато, не так ли? Пока тетя и дяди не было дома, мы с Фло, забавой ради, заказали двухколесный кеп и отправились кататься, хотя потом узнали, что юным леди Не пристала ездить в таких колясках одним. Зато это было так весело, потому что когда кучер закрыл деревянные створки перед нами, он поехал так быстро, что Флой испугалась и велела мне остановить его. Но он был где-то снаружи и сзади, и я не могла до него докричаться. Он совсем не слышал, как я его звала. Не видел, как я махала зонтиком перед собой. И так мы, совершенно беспомощные с грохотом мчались на головокружительной скорости, вихрем заворачивая за углы. Наконец, в отчаянии, я заметила маленькую дверцу в крыше. И когда я открыла ее, появился покрасневший глаз, и голос, дыхнув запахом пива, сказал, «Ну что такое, мэм?» Я постаралась отдать распоряжение как можно спокойнее, и, хлопнув дверцей со словами «Да-да, мэм», кучер пустил свою лошадь шагом, Как будто на похоронах. Я снова ткнула в дверцу и попросила: чуть быстрее. И тут он понесся, как и прежде, сломя голову. И мы смирились со своей судьбой. Сегодня погода была ясная, и мы отправились в гайд-парк. Он находится неподалеку, ведь мы аристократичнее, чем кажемся. Герцог Деванширский — наш сосед. Я часто вижу, как его лакеи бездельничают у задних ворот а дом герцога Веллингтона совсем недалеко. А какие сцены я видела, дорогие мои! Они были не хуже, чем в журнале «Панч». Толстые, величественные пожилые дамы, катающиеся в своих красных с желтым каретах, с великолепными лакеями в шелковых чулках и бархатных ливреях на запятках с наподренными кучерами спереди. Франтихи-гувернантки с такими румяными детьми, каких я никогда еще не видела. Красивые девушки, выглядящие полусонными. прозношатающиеся дэнди в странных английских шляпах и лавандовых лайковых перчатках. Высокие солдаты в коротких красных куртках и беретах, сдвинутых набок, которые смотрелись так забавно, что мне захотелось их нарисовать. Ротен-роу на самом деле значит «Роуд-де-рой» или «Королевская дорога». Сейчас это больше похоже на школу верховой езды чем на что-нибудь еще. Лошади великолепны, и мужчины, особенно грумы, хорошо держатся в седле, а женщины неуклюжи и подскакивают при езде, что расходится с нашими правилами. Мне очень хотелось показать им бешеный американский галоп, потому что они с важным видом трусили рысцой туда-сюда в своих амазонках с укороченными подолами и в цилиндрах, похожие на фигурки женщин из игрушечного ноего ковчега. Верхом ездят все. Старики, полные дамы, маленькие дети. А молодые люди здесь много флиртуют. Я видела, как пара обменивалась розовыми бутончиками, потому что их обычно носят в петлице, И я подумала, что это довольно милая идея. В полдень в Вестминстерское аббатство. Но не ждите, что я смогу описать его. Это не в моих силах. Поэтому я скажу только, что это было грандиозно. Сегодня вечером в театре мы увидим Фехтера что станет подходящим завершением этого самого счастливого дня в моей жизни. Примечание. Чарльз Альберт Фехтер, 1824-1879, англо-французский актер. Уже очень поздно, но я не смогу отправить это письмо завтра утром, не рассказав вам сначала, что произошло вчера вечером. Как вы думаете, кто пришел, когда мы пили чай? Английские друзья Лори, Фред и Фрэнк – воины. Я была так удивлена, ведь я не узнала бы их, если бы не визитные карточки. Они оба так выросли и носят бакенбарды, Фред красив в английском стиле, а Фрэнк почти выздоровел, теперь он только слегка прихрамывает и не пользуется костылями. Они узнали от Лори, где мы собрались остановиться, и пришли пригласить нас к себе домой. Но дядя не хотел переезжать, так что мы потом сами нанесем им ответный визит и увидимся с ними, когда сможем. Они пошли с нами в театр, и мы действительно хорошо провели время, потому что Фрэнк уделял все свое внимание Фло, а мы с Фредом обсуждали прошлое, настоящие и будущие развлечения, как будто знали друг друга всю жизнь. Скажи, Бет, что Фрэнк спрашивал о ней и был огорчен, узнав о ее слабом здоровье. Фред рассмеялся, когда я заговорила о Джо и послал свой почтительный поклон Большой Шляпе. Никто из них не забыл ни лагерь Лоуренса, ни то, как мы там веселились. Кажется, это было сто лет назад, правда? Тетя стучит в стену в третий раз, так что я вынуждена остановиться. На самом деле, я чувствую себя прекрасной лондонской леди, которая ведет разгульный образ жизни. Я пишу здесь до позднего вечера в своей комнате, где полно красивых вещей. И в моей голове мешанины из парков, театров, новых платьев и любезных кавалеров, которые говорят «Ах!» и крутят свои светлые усы с истинно английским благородством. Я жажду увидеть вас всех, и, несмотря на мою глупость, я, как всегда, люблю вас. Эми Париж Дорогие девочки, в своем последнем письме я рассказывала вам о нашем визите в Лондон, о том, какими добрыми были воины и какие славные вечеринки они для нас устраивали. Больше всего мне понравились поездки в Хэмптон-Корт и Кенсингстонский музей, потому что в Хэмптоне я увидела эскизы Рафаэля, а в музее залы, полные картин Тернера, Лоуренса, Рейнольдса, Хогарта, и других великих художников. День в Ричмонд-парке был очаровательным. Мы устроили настоящий английский пикник. И вокруг меня было больше великолепных дубов и групп оленей, чем я могла запечатлеть. Также я слышала пение соловья и видела, как жаворонки взлетают в небо. Благодаря Фреду и Френку мы изъездили Лондон вдоль и поперек. И нам было жаль уезжать, потому что, как мне кажется, хотя англичане не спешат принимать вас у себя. Но если они однажды решат это сделать, их нельзя превзойти в гостеприимстве. Воины надеются встретиться с нами в Риме следующей зимой. Я буду ужасно разочарована, если они этого не сделают, потому что мы с Грейс очень подружились, а ребята очень милые, особенно Фред. Ну вот, не успели мы здесь устроиться, как Фред заявился снова, сказав, что приехал на каникулы, и собирается отправиться в Швейцарию. Сначала тетя приняла это сдержанно, но он отнесся к этому так спокойно, что она не смогла ничего сказать. И теперь у нас все прекрасно, и мы очень рады, что он приехал, потому что он говорит по-французски, как на родном языке, и я не знаю, что бы мы здесь без него делали. Дядя едва ли знает больше десяти французских слов, и настойчиво говорит по-английски очень громко, как будто от этого люди лучше его поймут. У тети старомодное произношение, а мы с Фло, хотя и льстили себе надеждой, что знали много слов, обнаружили, что это не так, и очень благодарны Фреду за то, что он, по словам дяди, может «парлевукать». Как восхитительно мы проводим здесь время. Осмотр достопримечательностей с утра до вечера, недолгие перерывы на приятные обеды в веселых кафе и всевозможные забавные приключения. Дождливые дни. Я провожу в Лувре, наслаждаясь картинами. Джоба капризно отвернулась от некоторых из лучших произведений, потому что у нее не лежит душа к искусству, в отличие от меня. И я спешу скорее развить свой глаз и вкус. Ей больше бы понравились старинные вещи великих людей. Ведь я видела треуголку и серое пальто Наполеона, его колыбельку и старую зубную щетку, а также маленькую туфельку Марии Антуанетты кольцо святого Дионисия, меч Карла Великого и много других интересных предметов. Я буду рассказывать об этом часами, когда приеду домой. Но сейчас у меня нет времени писать. Пали рояль это райское место. Там столько драгоценностей и милых вещей, что я просто схожу с ума из-за того, что не могу их себе позволить. Фред хотел купить мне кое-что, но я, конечно, не позволила ему это сделать. Затем. Булонские лесы и Лисейские поля. Тре-магнифик. Примечание. Тре-магнифик, перевод с французского, весьма славное. Я несколько раз видела императорскую семью. Император некрасивый, суровый мужчина. Императрица, бледная и миловидная. Но одета, как мне показалось, безвкусно. Фиолетовое платье, зеленая шляпа и желтые перчатки. Маленький нап. Примечание. Наполеон IV, Эжен-Луи Жан-Жозеф Бонапарт, 1856-1879, сын Наполеона III, последний наследник французского престола. Красивый мальчик, который все время болтал со своим наставником и посылал людям воздушные поцелуи, проезжая в своем четырехколесном ландо с громами в красных атласных куртках и с конной охраной спереди и сзади. Мы часто гуляем в садах Тюильри так как они прекрасны, хотя я предпочитаю им старинный люксембургский сад. Перлашес – очень любопытное кладбище. Многие склепы похожи на небольшие комнатки, и заглядывая внутрь, можно увидеть стол со скульптурами или портретом умерших и стульями, на которых могут посидеть скорбящие, приходя оплакивать усопших. Это так по-французски? Наши комнаты находятся на улице Ревали. И, сидя на балконе, мы можем обозревать эту длинную прекрасную улицу во всех направлениях. Там так приятно находиться, что мы проводим на балконе вечера за разговорами, когда слишком устаем от дневных занятий, чтобы выходить из дома. Фред очень интересный и, в целом, самый приятный молодой человек, которого я когда-либо знала, за исключением Лори, чьи манеры более очаровательны. Я бы предпочла, чтобы у Фреда были темные волосы, потому что мне не нравятся светловолосые мужчины. Однако воины очень богаты и происходят из знатного рода, поэтому я не буду придираться к их светлым волосам, так как мои собственные волосы еще светлее. На следующей неделе мы отправляемся в Германию и Швейцарию. И так как мы будем ехать быстро, я смогу посылать вам только весточки, написанные в торопях, Я веду свой дневник и стараюсь правильно запоминать и четко описывать все, что вижу и чем восхищаюсь, как советовал мне отец. Для меня это хорошая тренировка, и увидев мои наброски, вы получите лучшее представление о моей поездке, чем читая эти каракули. Адю, нежно обнимаю вас, вот агами. Примечание, адю, с французского «до свидания», вот ахами. С французского «Ваша подруга». Гейдельберг. Моя дорогая мама, пока у меня есть свободный час перед отъездом в Берн, я постараюсь рассказать вам, что произошло, потому что случилось нечто очень важное, о чем вы сейчас узнаете. Речная прогулка вверх по Рейну была превосходной, и я просто сидела и изо всех сил наслаждалась ей. Возьмите старые отцовские путеводители и прочтите в них об этом сами. У меня не хватает красивых слов, чтобы описать все. Мы прекрасно провели время в Коблинце, так как несколько студентов из Бонна, с которыми Фред познакомился на корабле, пропели нам серенаду. Светила луна, и приблизительно в час ночи нас с Фло разбудили звуки самой восхитительной музыки под нашими окнами. Мы вскочили и спрятались за шторами, но, подглядывая украдкой, увидели, что это Фред со студентами, распевают там внизу. Я никогда не видела ничего романтичнее. Река, понтонный мост, огромная крепость напротив, повсюду лунный свет и звучит музыка, способная растопить даже каменное сердце. Когда они закончили петь, мы бросили им несколько цветов и увидели, как они борются за них. Потом они поцеловали руки невидимым дамам, и, смеясь, ушли, наверное, курить и пить пиво. На следующее утро Фред показал мне смятый цветочек в кармане жилета, и при этом он выглядел очень сентиментальным. Я посмеялась над ним, сказав, что этот цветок бросила не я, а Фло, что, казалось, вызвало у него отвращение, потому что он швырнул его в окно и снова стал благоразумным юношей.